Глава четвертая. Лилька. Хорошо, с девчонками посидели. Взгруснулась немножко. На всех родители давят, у всех требуют внуков. У нас компания по всем параметрам необычная, и дружим долго, и не ссоримся. Может, потому что все мы в своих семьях или старший, или единственный, и у всех столько в жизни понакручено, что и с лопатой не разберешься. Вон, Аленка, от хорошей ли жизни своего шеф терпит? Ответственная она. Сестре учиться надо брать, втянуть, родителям помогать, ни у кого не просить. У Васьки вообще комплекс вины, тщательно взращенный близкими. «Ты не оправдал» и «наших надежд» называется. Ох, Машке, пожалуй, полегче. У нее родители внук не требуют, зато и парни рядом с ней увидеть боятся. Сразу положительный пример для младшенькой сестрички пропадет. А то, что Аньке плевать на все примеры и не успеет школу закончить замуж, выскочит или просто так родит, их не волнует, главное, чтобы Машка себя блюла. Вздохнув и поворочившись, Лиля наконец уснула, а проснулась, хлебнув соленой воды. Забывшись в попытке удержать равновесие, услыхала резкий неприятный крик. Глаза открылись, но как-то странно. Присмотревшись, девушка поняла, что легче смотреть одним глазом. А почему — непонятно. Вдруг плечо рвануло боль. Скинув голову, Лилька закричала а, -а, -а убивают!» и опять услышала резкий крик рвущей нервы. Над головой Лильки носилась огромная черная птица, и это ее когти причинили такую боль. Вскрикнув еще раз, Лилька хотела убежать, но тут поняла, откуда во рту неприятный горько-соленый вкус. Ликер оказался ни при чем, зря его мысленно посылала в тартарары. Вокруг было море, не мутно серое и грязное, а прозрачно-зеленое, огромное колышущееся под ногами. Как под ногами? Автоматически уворачиваясь от разъяренной птички, гриппом заболела что ли? Девушка посмотрела на себя и чуть не нырнула в эту сине-зеленую прелесть навсегда. Грудь была покрыта перьями. Издав еще один неблагозвучный крик «Так вот, кто это так орал!», царевна-лебедь резко уклонилась, подняв крыльями тучу брызг и стала старательно выглядывать берег и князя Гведона. «Так, где этот малолетка шляется? Меня же сейчас утопят, или сама кровью истеку, мне к врачу надо!» «И потом, он ведь и не князь пока, вот если сейчас не появится, точно князем ему не быть!» Вдруг откуда-то сзади и впрямь прилетела хиленькая самодельная стрела и удачно попала чокнутой птичке в шею. Лилька быстро добила конкурента крылом по башке и оглянулась. На белом песочке пляжа стоял парень в длинной белой рубахе почти до колен. В руке у него болтался лук. Немножко странный парень, черты лица словно восточные или скорее арабские. но с горбинкой, черные брови, а вот глаза голубые и волосы нежные, светлые, льняные прокашлялась Лилька. «Вроде бы получается, звуки похожи на человеческую речь». «Что там по тексту?» «Ты, царевич, мой спаситель, мой могучий избавитель». «Ага, сейчас, могучий, тощи как глиста, не кормят его, что ли?» Бухтела про себя Лилька, пока нежный голосок в ее исполнении выдавал пушкинские фразы. Наконец, лебедь птицы пришла пора взлететь и убираться неведомо куда. Замахав крыльями, Лилька закрыла от ужаса глаза. Высоты она боялась и врезалась в того самого могучего избавителя. Парни снесло, лебедь, птица крупная, а уж на взлёте. Когда оба очухались, оказалось, что у царевны Лильки помято крыло, и нога как-то подозрительно хрустит, и вообще жрать хочется. «Эй, царевич, а вы с маманей тут вообще как живёте?» «В бочке», — вздохнул парень. «Что, правда? Я хочу это видеть». «Ну, пойдёмте». «А далеко? Я тут ногу, кажется, подвернула». Вздохнув еще раз, царевич закинул лук на плечо, а лебедку взял на руки. Шагов через сто лилька узрела огромную в три человеческих роста бочку, частично вросшую в землю. На реденькой травке возле бочки сидела молодая блондинистая дамочка, лет не более 30 с хвостиком. Одежда у нее была странная. Простая рубаха, как и у царевича, и куча украшений, похоже, золотых, да еще и с каменьями. Особенно радовал кожаный воротник, расшитый жемчугом и рубинами. Что, сынок, обед поймал? Нет, матушка, она говорящей может, вам веселее будет. Почтительный сын спустил лебедку на землю и отошел в сторону, мол, ваши женские беседы меня не касаются. Здравствуйте, воспитанно поздоровалась Лилька. Здравствуй, коль не шутишь. Какие шутки? Да мы тут уж сколько лет живем, живой души не видели. Надо жив прям бочка, а вы долго в ней болтались? Долго вздохнула женщина. «Тяжко пришлось», — посочувствовала Лилька. «Тяжко», — вздохнула царица, тоскливо глянув на горизонт. Лилия едва не прослезилась от этого любящего и все понимающего взгляда. Мать царевича неудержимо напоминала ей кассиршу Светку в ее собственном магазине. Светка в семнадцать лет выскочила замуж по особому разрешению, родила дочку, а в восемнадцать благополучно развелась но все еще любила идиота бывшего муженька и вздыхала по нему каждый раз, как он проходил мимо ее дома. А жили они в одном районе, и обо всех его похождениях кумушки ей охотно докладывали. «И как же вы выбрались?» Женщина усмехнулась. «Так по закону мне все украшения и подарки сложили, что султан подарил. Вот я кинжальчиком дареным одну доску и отковыряла, три дня долбить пришлось». Лилька уважительно присвистнула, толщина клепок впечатляла. «А, так это вы его подарки носите» кивала Лилька лебединой головой. А одежда?» «Да, платья от морской воды быстро истлели, пресной здесь мало, пришлось самой ткать». «Я умею, султан меня из простой семьи взял, возвысил, а до свадьбы я лучшей пряхой в нашем околотке была». «Ага». Лилька вдруг вспомнила сказку. «А здесь нигде поблизости города нет, не знаете? Остров пустой, но, думается, где-то неподалеку город есть. Иногда море вещи выбрасывает, сети». «Понятно. Ладно, спасибо за приют. Надо мне свое обещание выполнять, сына вашего награждать». «За что?» — удивилась женщина. «За метку стрельбу по злым волшебникам». Вздохнула лебедка и на этот раз более успешно взлетела.